Игеда. И ножны, и чехол ручницы ему опечатали темным сургучом, как того требовала традиция, ибо сперва он должен был вразумлять словом. Бастиан не снимал печати с начала осени, все шесть недель, пока рыскал по окрестностям. За это время ему пришлось всерьёз проверить столько Бегель, травницу, Она одна во всей огромной полупустой округе творила колдовство достаточно сильное. Он ограничился тем, что устроил ей выволочку. Впрочем, потом, когда истекал пламенем один из последних закатов октября, они разговорились и разошлись мирно. Остальные затаились. Пару раз массол порывался было скакать сюда, в сторону долины Игеда, но быстро успокаивался. Все было тихо с последней сухой августовской грозы до нынешней поры. Капитан королевских изыскателей, стригоньер Бастиан Кила, остановил коня перед спуском и смотрел вдаль. Долина Игеда лежала перед ним сизая, соломенно-золотистая, охристая, и от этого сочетания цветов делалось неспокойно. Низкое рваное небо обещало дождь. Ветер дул с вершины холма в спину, шумел в ушах, натягивал капюшон Бастиану на голову, на день, мол. Но это был, возможно, последний теплый ветер в году, и капитан не хотел укрываться от него. Он искал того, кто позвал красную птицу, и вполне мог наткнуться на нее саму. Потому глупо было отказывать себе в нынешних простых радостях, если он рисковал не дожить до завтрашних. Выражая стреги, даже тот бешеный колдун с мёртвой костяной рукой, что едва не лишил его языка, Бастиану до сих пор трудно было разговаривать, это одно, а красная птица — совсем другое. Ее природа лежала вне естествознания, даже вне магии, по крайней мере, привычной. Поэтому оставалось вопросом, что чувствовал масол, безумный конь, Там, впереди, куда вело его темное слепое чутье колдовство стреги или присутствие красной. Эта мысль беспокоила Бостьяна посильнее, чем близкий дождь. Он взглянул на свою тень косую и блеклую тень высокого худого человека в плаще, с откинутой на спину широкополой шляпой. Да, он сразу отправил почтового голубя, и спустя 2-3 дня по его следам прибудет особый отряд и затянутый в кожу с белоснежной крахмальной повязкой на лице Сигит Тиена примется за свою прямую работу — найти, убить, сжечь красную птицу. Если до тех пор вслед за ней со второй луны не упадут ее броня и свирели в глазированном керамическом яйце, то Сигит справится точно. Если упадут, вероятно. В конце концов, биться с птицей — его работы. Дело Бастиана — разобраться с колдуном или ведьмой, с тем, кто тварей вызывает. Конечно, хорошо бы в каждом округе держать не только стригоньера, но и охотника на птиц. Только вот Сигит, черный офицер, один такой. Из всех, кого ведьма могла призвать из леса, из болот, из могил или недр, никого не было хуже красной птицы хотя бы потому, что она являлась извне, падала со второй луны. Такое случалось во времена крупных пожаров. Они притягивали птиц, покрытых халами перьями, птиц, имеющих явное сродство с пламенем. Каждая из них, достигнув зрелого возраста, могла управлять огнем. В старину от падения птицы до той поры, когда она набирала размер, возможность дышать полной грудью и играть на своих свирелях, Проходили недели. В прошлый же раз команда Тьены повстречалась с птицей на четвертый день, а к вечеру, когда птица была уже мертва, с неба звездой рухнуло яйцо с птичьей утварью. Опоздай Сигид с поисками хоть на день, и ему пришлось бы сражаться уже с вооруженной, закованной в керамический панцирь нелюдью. Такая схватка стоила жизни Янкрайту, предшественнику Сигида, такой же сухой и ветреной осенью пять лет тому. Птицу тогда убили солдаты, простые парни из регулярной армии, просто взяли числом. Оставшихся в живых после поразил мор, проливать коричневую кровь птицы под открытым небом было опасно. Они падали в разных местах, но всегда там, где творились огонь и магия. И всегда спустя какое-то время вслед за окрепшей птицей короли Второй Луны присылали ей белую броню из металла и керамики, и тонкие, почти прозрачные фарфоровые свирели с блестящими, как зеркало, металлическими кольцами, что служили птице оружием. Говорили, каждая птица вырастала особой, и панцирь с оружием подходил только ей одной. Поэтому их никогда не отправляли вместе. Короли смотрели на растущую птицу сквозь огромные трубы с линзами, и, глядя, как именно она растет, на что делается похоже, приказывали ковать особый штучный доспех. Ведьмы же призывали этих странных с каждым разом все менее звероподобных и все более разумных существ не только из злой прихоти. Нет, многие мечтали добыть части тела птицы для своих ритуалов, завладеть их свирелями или поработить их, заставив служить себе. До сих пор никому такое не удавалось, но желающие находились всегда. Вот почему Бастиан предпочел бы еще раз встретить глиняного едока, либо огромного мохнатого альфина с длинным жгучим языком, как тогда, на болотах Пье Кайпы, в душной зеленой тени кайпарских гниющих лесов. Прикажи стреге или убей стрегу, и призванные ею существа, обретя свободу, скорее всего, уйдут сами. А вот с красной птицей такого не пройдет. Каждая из них повинуется только своим королям. Если бы Бастиан ведал настоящее имя птицы, он мог бы попытаться подчинить ее себе, но в Столистове не было упомянуто ни одного такого. О птицах, их королях и второй луне было вообще известно мало. Так, выцветшие строки в древних книгах до да кое-какие сведения, добытые лет за двадцать, с тех пор, как птицы — Овладели людской речью. Он легонько свистнул, и масол начал спуск. Туда вперед, где после падения красной птицы еще горели леса. Коржи, кледа Ютри по прозвищу лайка, одинокая ведьма с травой в волосах. Дорога, уходившая к далеким пока селам, почти не велась, так петляла немного. Слева внизу виднелась прогалина, одичалый сад сагбенных яблонь с перекрученными темными замшелыми стволами, редкой пронзительно яркой листвой с глинцевитыми отблесками малочисленных мелких плодов. Останки изгороди намекали на то, что здесь когда-то жили люди, а больше ничего не намекало, даже слегка. Бастиан спустился с холма, накормил масла яблоками. Хоть яблони уродили что-то в этой пустой земле, обескровленной, наверное, еще древним железным городом, который стоял тут и в те времена, когда короли Второй Луны попытались впервые ступить на земную твердь. Потом капитан вернулся в седло, и они отправились дальше. Среди прочих стригоньеров Бастиан отличался одним, своим конём — который чуял магию гораздо лучше всяких натасканных канареек, скоробеев, запаянных в стеклянный шар и прочих магнитных, светящихся песчаных амулетов его коллег. Масол был тяжёл нравом, не безумен, пропитан ядами так, что становился иногда опасным и для своего хозяина. Магия, зелья и ужас смешались в нем, просочили его плоти и заменили кровь, но Бастиан управлялся с ним, Масол был предан своему спасителю. Шкуру Чубарова коня покрывали шрамы, кое-где просвечивала глянцевая розовая кожа, раздроблённые копыта были стянуты стальными обручами, а глаза закрыты железными пластинами, чтобы он вел себя спокойнее. Этого коня Бастиан добыл у ведьм, и он давно был не в себе. Говорят, ведьмы взяли его с бойни, где он последний оставался в живых и тогда уже обезумел от ужаса и запаха крови. Они поили его зельями, чтобы насытить костный мозг еще при его жизни, а потом бросили его в котел. Кости сваренного заживо коня высоко ценились у северных колдуний. Бастиан буквально выволок его оттуда, когда и мечи, штык, и приклад ручницы были уже в крови, а мятежные колдуньи кайпы больше не шевелились, ни одна. Ожоги у коня прошли, а вот безумия нет, но зато масол безошибочно чувствовал, если где-то творилась магия. Сейчас он стремился вперед к горючим и геда, и Бастиану оставалось только сидеть в седле, думая, что ждет его в конце дороги. На стрегу он найдет управу, в конце концов такова его служба. Но вот сможет ли он одолеть красную птицу, если повстречается с ней? Должен, даже обязан, но вот способен ли — это вопрос. Не то чтобы птица умела командовать огнем без своих свирелей, но говорят ведь, что она способна насылать мор. Даже не будучи раненой, может, зараза есть в ее слюне, слезах, если есть у такой твари слюна и слезы, может, в чем то еще. А вдруг как раз это имеет когти или клюв в два локтя? В конце концов, каждое новое оказывалось другой, страшнее прежней. Бастиан не видел ни одной, только кости и перья в запаянной стеклянной колбе, да раскрашенные оттиски гравюр на закапанных воском серо-коричневых страницах книги «Сто листов». И, честно говоря, полагал, что на птицу это, похоже, мало — Сигит вообще обмолвился, что последняя была ростом ему по грудь, ступала ногами почти как человек, и пальцев на каждой ноге было по пять. И огонь не горит, и свет меркнет, когда она играет стальными пальцами на фарфоровой свирели. Он читал сто листов, наверное, сотню раз и не сомневался в том, что книга не лжет, во всяком случае, намеренно. Его почему-то пугала эта связь несвязуемого — В привычном мире свирели не имеют отношения к огню. звук не имеет никакой власти над пламенем и по законам известной ему магии в том числе. А птица вот может что-то такое, чего не может ни одна призвавшая ее стрега. И механизм этого не подается объяснению. Эта мысль вызывала мурашки по коже под теплой дорожной курткой и плащом. Красную птицу искали здесь и в прошлое сближение лун, и чубары конь Бастиана тогда тоже волновался в стойле, но не слишком сильно. Может быть, из-за погоды. В те дни бушевали грозы, по небу катились тяжёлые сизые волны вышнего шторма, гром гремел почти беспрестанно, будто кто-то колотил в изнанку неба с той стороны, требуя впустить, и вспышка, которую сочли горящим хвостом красной птицы, В конце концов, на землю они все приходили уже без хвостами, Могла быть просто одной из молний, пусть и королевской мощи. Птицу тогда не нашли, и ведьмы были спокойны, в том числе и леда, живущая у ржи, куда сейчас и намеревался направиться его конь. Да и мора не последовало, хотя ветер дул из эгеда, из этих почти пустых краев. Тогда все успокоились. А в ночь на середину осени стрега на болотах запалило горючее озеро и забила в барабаны, и безумный конь по кличке Масол вновь забушевал в дневнике и начал ломать копытами двери. Бастиан проснулся в поту, только лишь поднялся над горизонтом медный тонкий рок месяца. Он всегда остро чувствовал беспокойство своего странного коня. Бастиан выскочил на улицу в прозрачной темноте и сразу глянул на небо. Вторую луну он не увидел, как не глядел в темно синий небосвод, и на душе немного полегчало. Отвратить он ничего не мог, и ему оставалось только, как говорилось в книге, воздать по силе и возриться на последствия, но он не хотел выезжать под второй луной. Он взял ручницу, заряженную и опечатанную, не расчехлённую ни разу за осень, прихватил свинцовых пуль, лучшего пороха и меч, конечно. «Ручница — дело такое, а вот мечу не нужен порох. Убийственная сила в нем не кончится, пока рука способна его держать. На крепость руки капитан никогда не жаловался. Во многом поэтому его клинок так и оставался в ножных под сургучёвой пломбой. А сейчас, чего таить греха, он переживал». С ведьмами ему доводилось тягаться и раньше. Благо, многие настоящие имена их были записаны в книге, что давало стригоньерам хорошую фору. Но, с другой стороны, коль скоро ведьма ожидает его прибытия, а должна, если совсем не выжила из ума, то она может быть опасна даже в обычной драке. Тем более ледо Ютро». Капитан не сомневался, что это она. Конь шел быстро по прямой полоске сухой заросшей глиняной дороги прямиком на юг, где за горизонтом истекало испарение мержа, одно из озер Игеда. Бастиан там никогда не был. Когда он встречался следа четыре года тому назад, она жила совсем в других местах, а сюда ушла после законного наказания за былые грехи. Горизонт застилала марево, подсвеченное усталым солнцем. Вдалеке реяли светлые дымы, но ветер уносил прочих запах, оставляя лишь сухой аромат травы. Вторая луна была так близка, что он чувствовал ее телом, кровью чувствовал. Это обратное давление, словно кто-то невидимый, неощутимый, подвесил его за ноги, да так ловко, что он не заметил смены верха и низа. Иногда Бастиану казалось, что волосы его и впрямь стоят дыбом, и он проводил ладонью по ним, каждый раз убеждаясь, что это не так но вторая луна, невидимая сейчас в дымчатом небе, не оставляла его. По правде говоря, она была плохо видна даже в ясную ночь. Диск ее едва отсвечивал, лишь иногда по краю его поблёскивали слюдяные на вид вкрапления, будто злые глаза. Бастиан встречал много недобрых взглядов, яростных, гневных, тяжелых, безумных, залитых кровью последних, Но только под каменными глазами темной луны чувствовал засасывающее головокружение. Вскоре Бастиан достиг какой-то деревни. Тенистая улица, колодец по левую руку от дороги, замшелы и высохший двускатной крышей. И тишина. Масол ступал мерно, не грыз у дела, не пугался шорохов. Бастиан сидел ровно, хотя уже и устал. Серебряная застежка багрового, пусть линялого плаща была начищена до блеска, как и навершие клинка. Но некому было смотреть на него, некому было перешептываться. «Вот идет стригоньер». Некому было отводить глаза или, наоборот, протягивать детей, чтобы капитан коснулся их на счастье тонкой перчаткой поэтому перчатки он снял и расслабился. Село было пусто, окна домов слепы, сады заброшены. Покосившиеся ворота утопали в некошенных травах, что клонились к дороге. Многие заборы повалились внутрь или наружу, и теперь бурьян рос сквозь них. Погода портилась, и Бастиан понял, что дождь пойдет еще до заката. Ну что ж, хоть пожары прекратятся. Село быстро кончилось внезапным простором. На поваленном стволе вербы у самой дороги, поставив сапоги в колею, сидела девушка в таком же багровом плаще слуги королевства, что и у него самого. Сливочного цвета шляпа скрывала лицо, но изящные руки, да и вся стать, были явно девичьи. Услыхав Бастиана, она подняла голову. Сквозь пряди русой челки блеснули чистые светло-карие глаза. Дорожный платок был повязан на лице на особый манер, как маска Сигида Тьены. Разъязная, спросил капитан для проформы, останавливая коня. Тот ничего не замечал, кроме зовущего притяжения близкой уже магии. Бастиан был уверен, что конь не заметит девушку, но Масол и сам сбавил ход, остановился, фыркнул, завертелся — норовя встать на дыбы. Иногда его разум застилала совсем уж темная пелена, и он запросто мог укусить любого неосторожного встречного. «Капитан», — девушка приветственно кивнула, торопливо вставая и отодвигаясь подальше от масла, который тянулся к ней мордой, широко раздувая ноздри. «Красная птица пала», — сказала она, обходя коня сзади по широкой дуге. Она оказалась мало ростом, снежным, но сухим голоском. Бастиан встречал таких бестелесых дев. И как только она попала в разъездные, наверное, владеет магией, должна хотя бы немного. «Где твой конь?» — спросил Бастиан, глядя на подошедшую разъездную сверху вниз. Впрочем, он мало что видел, кроме светлой шляпы. «Волки?» — ответила она коротко. «А может, собаки одичавшие? Тут все села брошены» но многие не так уж и давно. «Не урожай!» — кивнул капитан. «Я еду к ведьме потолковать о птице. Разрешишь присоединиться, стриганьер?» «Давай!» — он хотел подхватить её, усадить в седло, но она вспрыгнула легко, махнув полами ленялого плаща, чуть зацепив Бастиана краем потрёпанной, выбеленной солнцем шляпы. От нее пахло горькой травой вроде полыни и чем-то еще, что Бастиан не смог бы описать. Как и сам запах полыни, он не смог бы описать чужестранцу, никогда не знавшему этого аромата. Что-то такое, что перекликалось в памяти Бастиана с тонким ноябрьским инием на палых коричневых дубовых листах. Он не мог объяснить, почему, но от этого запаха мурашки пошли у него по коже. Он так давно не возил девушек в седле. Масол, впрочем, его чувств не разделял. Он крутился, гудел и норовил укусить девушку за носок сапога, пока Бастиан не прикрикнул на него. «Нам вперед? А что за ведьма?» «Леда ютра по прозвищу Лайка. Я думал, ты знаешь, я не стригоньер, меня отправили, как это говорится, оценить опасность пожара. Если что, оповестить людей, чтобы убирались, будет таковые встретятся. Формальность, сам понимаешь. Нет тут ни соба... «То есть есть, ты понял. Встретились эти, кто они там, и убираться пришлось мне». «Это я понял. А оружие твое где?» «В волке», — неопределённо махнула ручкой девушка. Помолчала, потом добавила. «Лезвие застряло в кости. Не хватило силы вытащить. Я, как видишь, не атлет. Так что там с ведьмой? Ты встречал ее раньше?» «Да. Я знаю ее истинное имя». «Понятно», — кивнула разъездная. «И какое же оно?» Бастиан только усмехнулся. «Проверяет, правда ли я стригоньер», — подумал он. «Может, еще листов попросит почитать?» «Лучше скажи, как тебя зовут?» «Я вот Бастиан». «Марева», — сказала девушка в сторону, ёрзая, устраиваясь поудобнее. «Будем знакомы». «А это...» — он потрепал коня по редкой гриве. «Масол. Опасайся его». «Просто, на всякий случай». Девушка кивнула, и они поехали. Не сразу. Масол погорцевал, сделал пару петель на месте, словно стремился завязаться узлом, несколько раз прогнал по телу крупную дрожь и только потом снова взял след. И тогда он сделался спокойный быстр, так что шляпу Моревы то и дело сдувало Бастиану на грудь, и девушка придерживала ее тонкими пальцами в белых перчатках. Конь сорвался вскачь, иногда припадая к земле, чуть ли не пластаясь. Один раз он сошел с пути, остановился на серых бумажно-прозрачных листьях за толстым кряжестым стволом полумертвого дерева, будто прятался от чего-то, и долго, словно смотрел вдоль дороги, хотя щитки прикрывали его слабовидящие глаза. Другой раз просто развернулся и сделал широкий круг, принюхиваясь, и точно что-то бормоча сквозь стиснутые зубы — Он был опасен в такие минуты, и Бастиан предпочел потратить немного времени и стянуть его пасть ремнями. Чего он спрашивала Марева, тоже вглядываясь в лес. Дело делает, отвечал Бастиан, — чует ведьму или птицу. Марева ежилась под плащом и вжималась Бастиану в грудь, потом успокаивалась до следующей злой масловой выходки. Начался дождь. Запахло прибитой пылью и холодом. Бастиан подумал, не пора ли сломать печати на оружие. Вразумлять словом. И скольких он вразумил. Капитан невесело усмехнулся. Он проверил пистолет и распечатал ножны, на ходу, не останавливаясь. Марева поникла, закуталась в плащ и стала как-то еще меньше под дождем. От нее почти не было тепла. Дождь по-прежнему шел редкий, но туча уже летела в их сторону, низкая, рваная и темная, как раненая рыба, исходящая блёклой серо-фиолетовой кровью в мутной воде небес. Бастиан узрел курящуюся дымовую трубу за пеленой дождя и в который раз убедился, что Масол не ошибается. Он свернул в лес, изо всех сил удерживая рвущегося вперед коня. «Дальше, пожалуй, я сам», — сказал Бастиан, — Боишься, помешаю, что ли? спросила Марева, склонив голову, но спрыгнула на землю. Легко, не успел капитан коснуться ее. Я знаю, Леда, произнес он вместо ответа, и она может быть опасна. От настоящего имени она никуда не денется, но откуда мне знать, сколько имен она взяла вообще и какие аспекты по каким именам растыкала? Бастьян смахнул капли с полей шляпы. «Уж заставить ее стоять столбом я точно не смогу, заклинай, не заклинай». «Она сильная ведьма? Не из слабых? А чего ее зовут Лайкой? Потом расскажу. Долгая история, да? Есть примета такая — не обсуждать работу до работы. Мне пора». Бастиан привязал Чубарова к дереву стальной цепью. Он был немал с тех пор, как его вытащили из варева, наел тело, вернул себе крепкие мускулы и, чуя цель так близко, мог буянить и рваться с привязи. Хозяин подозревал, что конь собирается ломать дерево, как только он сам уйдёт. Капитан поправил шляпу, проверил, как вынимается клинок и пошел к лесистому обрыву, за краем которого, высунув лишь сизую закопчённую трубу, прятался дом Леда Ютры. За ним в разрывах рыжей ряски открывалось чёрное, рябая от дождя гладь озера под названием Ржа. Спустился с обрывом быстро, благо была тропинка, обошёл старый бревенчатый дом между пеной побережья и столь же старым, но крепким забором. Здесь ему не нравилось. Грязь, подсохшая сверху коркой, под ногами была податливо мягкой, а озеро вблизи оказалось таким чёрным, будто в нем стояла ночь. «Интересно», — подумал он мимоходом, — А эта вода тоже горит. На поверхности плавали красные седые листья. Ветер не долетал до этого места. Мертвая трава цвета костей и камыши, засохшие, казалось, годы тому назад, жались к берегу. Над водой, как застывшие щупальцы или челюсти, или позвоночники давно умерших диковинных зверей, вздымались ржавые зубчатые дуги, истлевшие до бумажной тонкости шестерни, шелушились бурой и огненно-рыжей окалиной, утопали в озере. То был старый механизм, а от вида старых механизмов у капитана всегда портилось настроение. Становилось неуютно, словно холодная вода текла за шиворот, и ветер задувал за пазуху. Этому металлу было много сотен лет, а он до сих пор еще не рассыпался до конца, и сверху на дугах еще виднелись старые клеймы. Те люди... Застали времена, когда на небе была только одна луна. Летел пух от камышей, лес в лицо, и Бастиан глубже надвинул шляпу. Потом ударил ногой в калитку ворот, так что желтый лишайник посыпался на землю. Дверь отозвалась недобрым гулом, заперта. Ржавые гвозди, торчащие из верхней поперечной балки, мешали перелезть. "Открывай", рявкнул он. "Стригоньер требует" Понятно было, что так никто не откроет, но он как-то привык к заведенной процедуре. Тем более, раз печь топится, стрега Ютра точно дома. — Акла Хайнанд Леда Ютра! Дочь Ирланда, Именем королевства открывай! Такой зычный рык всегда удавался Бастиану. Противостоять простому прямому воззванию к настоящему имени никакая стрега не могла, но... Лишь в том, что касалось простых действий. Дверь она ему откроет. Первое заклятие самое сильное. Может быть, ему удастся заставить ее говорить только правду, а вот на большее его магических умений вряд ли хватит. Остается полагаться на голову и руки. Бастиан услышал, как упали с двери крюк и засов. Видно, заговоренный, расхозяйка открыла их, не подходя к дверям, толкнул калитку и вошел держа руку на рукояти меча. Дом ведьмы зло глянул мутными плитками окон. Под сапогами расползлась грязь. Пахло аиром и тиной из болота и авериановой травой. Он быстро огляделся. Столбы ворот и чистокола заросли мхом изнутри. В торце двора валялась какая-то железная рухлядь, накрытая мокрыми плетями безлистого жухлого плюща. Медный чан под водостоком полнился дождевой водой, в которой плавали сор и мертвый шершень. Но все это капитан отметил вскользь, потому что из-за угла дома появилась хозяйка. Высокая черноволосая с седыми прядями и пучками сухой травы, вплетённой в мелкие косы. Глаза ее почему-то слезились обильно, светлые с бирюзовой искрой и угольным контуром радужные оболочки. «Бастиан!» — выплюнула, пролаяла Леда и заворчала, как дворняга. Кожа на ее крупном покатом лбу и высоких скулах была бела, и Стрега казалась совсем молодой, хотя только казалось. «Леда! Что тебе надо? Аф! Аф! Аф!» Бастиан вспомнил вопрос Моревы. «Почему Леда Ютро получила свое прозвище?» Также внезапно и моментально он вспомнил того колдуна с черной растрескавшейся костяной рукой, вспомнил две потемневшие, словно окаленные покрытые кости, растущие из пожёванного усохшего локтевого сустава. Самым жутким было то, что рука двигалась. Тогда ему чуть не отрезали язык. Леда же своего однажды лишилась, будучи приговорена к такому наказанию по закону. Ходил слух, что палач позже умер от ее укусов, но дело было сделано. Впрочем, потом ведьма пришила себе новый, говорят черными нитками в знак того, что не забудет этого и не простит. Правда, язык был собачий. От этого Леда иногда срывалась на лай. Она и на вид напоминала собаку. Яркие глаза с темным ободом, вытянутая челюсть. Или чужеродная часть тела так подействовала, или леда и раньше походила на псину. Ты позвала красную птицу. Больше здесь просто некому, так ведь? И ты знаешь, что за это бывает. Зна! Знаю, но это не я. Акла Хайнант, Леда Ютра! В ответ ведьма зло залаяла, сжав крупные кулаки. Акла Хайнант, леда Ютра, дочь Орланда! «Ты позвала красную птицу!» «Отвечай! Заклинаю!» Бастиан хрип от собственного рёва, даже взмог. «Да!» С ненавистью проскрежетала ведьма. Дождь немного стих. Бастиан не знал, зависит ли местная погода от стреги, но полагал, что нет. Хотя погода была самая, что ни на есть, собачья. «Зачем?» — просто спросил он. «А...» Капитан устал кричать и поднял пистолет. Зачем? Затем, чтобы взять в плен. Ее оружие и доспех уже у меня. Раф. Раф. Не понял, удивился Бастиан. Когда это яйцо успело упасть? Раньше. Зло выплюнуло стрега. Это было странно. И где оно? Ох, я не храф. Не храню его здесь. «Только копии! Я полностью повторила оружие!» Леда умолкла, поняв, что сболтнула лишнего без приказа. Такое бывало после заклятия полным именем. Насколько Бастиан знал, оружием пришельцев со второй луны всегда были свирели. Одни заставляли гаснуть любой огонь, включая искры и горение пороха, другие — гореть даже не негорючие материалы. Были и еще какие-то. Могло ли у Леда хватить умения скопировать такую странную вещь? «Бастиан Артегантиада Интьяда Саул Дакила, сын Йозе!» Капитан дрогнул, когда ведьма внезапно выкрикнула первые звуки его настоящего имени, и она выбила пистолет из его руки. Он не был колдуном, и где бы она ни взяла сведения, такое заклинание не могло связать его надолго, но на две секунды Бастиан замешкался. Он владел некоторыми основами магии по работе, и это имело обратный эффект. Она схватила оружие и направила на него. Он ударил ее по руке ножными с силой, ведьма коротко вякнула, а пистолет полетел в грязь. Леда повернулась и бросилась к дому. Он настиг ее в сенях, Перетянув ножными по спине, она развернулась, опрокинув масляный светильник и, схватив тяжелый дощатый табурет, вытолкнула капитана из тесного пространства обратно на двор. Бастиан ударил ногой прямо в ее импровизированный щит, и она спиной вперед полетела в угол двора, где немешкая схватила с пня тяжелый молот. Она взмахнула им, как наступающий рыцарь. Молот с низким грозным гулом и шорохом прошел вдоль груди Бастиана и маятником вернулся. Она орудовала им так, словно он ничего не весил. Капитан шарахнулся в сторону, и стрега снесла поленницу. От следующего удара ему пришлось прикрыться рукой. Молот зацепил плечо. Стригоньер полетел на землю, перекатился, перехватил рукоять молота и чуть отвел в сторону, второй рукой ударил Мете ведьми в лицо. Не попал, но она отпрянула, и Бастиан немного лихорадочно выдернул, наконец, из ножен клинок. Очередной её удар расколол пень, она пошатнулась вперед, и Бастиан наступил ногой на молот, ударив в висок крестовиной меча. Брызнула кровь. Потекла по черным волосам и белому лицу, пронзительно голубые, как дыры в небо, глаза. Глянули на него, и он понял вдруг, что это глаза северной собаки, зверя, а не человека. Ему стало страшно, и он ударил по заносимому молоту. Попал по пальцам, вывернул оружие из руки ведьмы и от плеча нанёс косой удар по шее. Фонтан крови выплеснулся на траву, и Леда упала спиной на разъехавшуюся поленницу. Бастиан опустил меч и еле смог поднять руку, чтобы вытереть лицо. Когда он обернулся к дому, тот уже горел. Просмаленные брёвна и полные шкафы с надобий занялись очень хорошо. Следовало убираться подальше, в сторону озера. Пожар намечался нешуточный. Дышать сгоревшим зельем капитан точно не хотел — мало ли чем это могло кончиться. Он спешно покинул двор, подхватив пистолет и побежал к берегу, а потом, когда обернулся и увидел, как пылают под обрывом заросли, просто по воде, в брод, вдоль отвесной стены, пропустив спуск, по которому пришел, потому что сосны вдоль него тоже уже занялись. Колдовской огонь не жалел и мокрого дерева, распространялся быстро и жестоко. «При таком пожаре жди еще одну птицу», — подумал Бастиан, уже по пояс в воде, пробираясь вдоль обрыва, подальше отгоревшего горевшего и треском дома. Он думал, придется плыть, но увидел норы береговушек и, бросив в воду отяжелевший казённый плащ, полез вверх, пользуясь ими как ступенями. Ручницу не бросил. «Как там масол? Хоть бы у Моревы хватило совести его отвязать, если она сбежит», — думал он, — продираясь через лес, чувствуя гудение пламени. И тут, словно в ответ, с треском разорвала небо молния, вонзившись куда-то в пылающий двор мертвой ведьмы, и пошел ливень, а из ливни, из сумерек меж стволов выбежал конь, без цепи, без ремней, без щитков на белых глазах, дико шарахаясь, искали чудовищно крупные зубы. «Мосол!» Хрипло закричал Бастиан, пытаясь поймать коня под узцы. Марива отпустила его, но, видно, пожалела, сняв часть сбруи, хотя ремни на морде он мог порвать и сам. Капитан поймал, успокоил животное, взобрался в седло. Конь, радуясь встрече, понес его куда-то, но уставший хозяин не особо разбирал куда. Конь петлял, огибая ядовитый низкий дым пожарища. Потихоньку наступила ранняя осенняя ночь. Однако Бастиан не увидел ни темной луны, ни светлой, только отблески пожара. Потом они угасли. Чувствуя дикую усталость, он спешился под высоким деревом, привязал масла к ветке и сел на ковер из листьев. Дерево вроде бы было буком, но разглядеть не получалось. Бастиан лег в листья. Просто сполз. Легкие горели, ноги были ватными, может, от усталости, а может, он все таки надышался этого дыма. Ощущая тянущее вмешательство второй луны в голове, дурное, будто приступ болезни, он заснул. Ему снилось, что его подвесили за ноги к ветве бука, только бук был гол и ободран. Красная птица, неуловимая глазом, тонкая и лохматая, сидела на ветве и молчала. Потом она запела, хотя лишь шепотом, В нём не было ничего страшного, но Бастиан вдруг взмок, и тело его сковал холод. Капитан проснулся от шелеста дождя, ледяного и сильного. Он свободно проникал сквозь редеющую крону. Стригоньер смахнул упавшие листья и встал. Мир был сер, конь стоял в этом отсутствии света и тьмы фантастической тенью. И Бастиан спросил себя, а какие сны видит Масол? Стригоньер натянул шляпу, вышел из-под дерева и долго мыл руки под дождем. Хотелось есть. Соленое мясо было невкусным, хлеб зачерствел, однако нашлась пара вчерашних яблок. Рассвело, пришло неуютное пасмурное утро, сквозь рваные тучи просвечивали лишь другие тучи. Ветер сделался холодным и швырялся водой. Мокрые зеленые листья бука сыпались торопливо, словно знали какой-то срок. Пахло влажным деревом, влажной землей, горькой сырой листвой. Запахи напоминали капитану о мореве. Конь проснулся и устремился куда-то сразу, ломая ветку и дергаясь в узде. Пришлось отвязать. Масол не собирался останавливаться, и Бастиан едва успел прыгнуть в седло. «Если Леда мертва» то какую же магию так чувствует конь? Птицу? «Где там уже тиена подумал он. «И где, правда, Морева? Почему не приехала на коне? Уцелела она, если Масол не пустил ее к себе в седло и сбежал?» «Должна бы», — прикинул капитан, — «должна бы». Конь бежал через лес, будто по ровному полю. Бастиан хотел крикнуть ему, мол, помедленнее, но во рту пересохло, голоса не было. «Сорвал вчера». Вскоре лес поредел, всё вокруг затянуло паром, и через минуту стригоньер узнал местность. Масол вывез его к обрыву над пепелищем, обгорелая труба все еще косо торчала из-за края. Конь, не останавливаясь, перепрыгнул два обугленных остова деревьев, упавших поперек спуска, и въехал в черное и седое туманное мокрое пожарище. Марева возилась в сыром пепле на коленях, что-то складывая подле себя, что-то похожее на свирели, матово и зеркально блестевшие на мокрых углях металл и керамика не сгорели. Бастиан едва удержал коня, когда тот бросился к девушке, нехорошо наклонив голову и вытянув шею. Впрочем, Марева не обратила на него никакого внимания. В недоумении капитан спрыгнул в пепел, не пуская масла дальше. И тут безумный конь обернулся и укусил его. Боль растеклась по руке цветным вихрем, как зеленые чернилы, которые выплеснули в воду. Заклубилась мутью, так ярко стало вокруг, и небо сделалось полосатым, и в каждой полосе был огонь, и каждая звучала, как струна, и вторая луна проступила головокружительным водоворотом, и во всем этом, словно мир отодвинулся на задний план, как на сцене театра, Бастиан увидел вдруг Мореву. И заражённый ощутил то же течение колдовства, то же влечение, что и его безумный конь. Марева вся светилась угрожающе алым от магии, странной, не похожей на привычную, откуда только Бастиан это знал, но явной магии. И сквозь это свечение, сквозь одежду, сквозь очертание тела проступал неявным золотом, как горячая нить в темноте, некий контур. И был он странен. Стригоньер стянул ручницу с плеча. Он понял, почему конь бросался на неё, почему крутился на месте, не в силах выбрать цель, когда они ехали верхом, почему она закрывала лицо и от чего была такой невесомой. Вспомнил ее странный запах» понял и ужаснулся. Кровь отхлынула от головы, сердце тяжело и неловко заворочилось в испуге. «Ты и есть, красная птица», — хотел сказать Бастиан, но язык не слушался, казался далеким, едва ли не иреальным. Был у него вообще язык, или страшный дед отсек его тогда своей костяной рукой, грязным ножом, и теперь Бастиан лежит в последнем бреду с недаемой гангреной, Была ли вся эта поездка? И Геда, Леда, Марева или лишь Марева? Было, решил он, невероятным усилием. Ты и есть, красная птица, выговорил капитан со второго раза разболевшимся языком. Я есть, ответила Марева и встала на ноги. Она явно была выше, чем когда он видел ее в прошлый раз. Девушка скинула плащ и бастиан подавился криком, на высоких, тонких, чешуйчатых ногах, сложенных в бедре неимоверным способом, на ногах, обутых в человеческие сапоги, стояло, вытягиваясь, высокое существо, покрытое лентами алых, багряных, белых, мягких перьев. Прижатая к груди голова с двумя парами неподвижных, красных, как капли крови, глаз, поднималась, высвобождая прозрачный, загнутый клюв из перьев, А то, что он считал лицом моревы, оказалось еще парой глаз на закругленных суставах сутулых крыльев, сведенных над лопатками. Теперь птица выпрямлялась, и ненастоящее девичье лицо расползлось в стороны, упала с крыла шляпа, и одним движением красная птица расправила крылья огромные, винно с изнанки. Какая-то мелкая горькая пыль окутала и облаком, масол шарахнулся в сторону к воде, объятый ужасом. Такого конь еще не встречал. С болью капитан увидел, как, не добежав до берега, масол упал и забился, раняя пену. Напряжение этих дней все таки вызвало у него приступ. Бастиан попытался сфокусировать взгляд на морде птицы — или хоть на руках, или на чем нибудь По краям глаз клубилась черным туманом тьма с запахом земли, лежал их перьев и чего-то ещё, отчего озноб гулял по коже. Взгляд словно закрывало мутное закопчённое стекло, копоть на котором медленно продолжала оседать. «Я вижу твое оружие. А где твои доспехи?» — хрипло спросил стригоньер, думая о пистолете. «Нет. Тот, скорее всего, промок» а вот ручница в чехле. «Вы падаете слабыми. Вам нужно время, чтобы войти в силу. И вот тогда вам дают доспехи и свирели. Разве нет?» Продолжал он, вспоминая незаконченный разговор следа. Белый, облизанный пламенем череп ее белел где-то на краю гаснущего зрения. Бастиан испугался. А вдруг разум покинет его вслед за зрением? Он уже не знал чему виной близкое присутствие красной птицы, а чему укус коня, и вообще сомневался, а видит ли он птицу или давно разговаривает с пустотой. «Не в этот раз», — сказала то, что называлось Моревой, покачиваясь из стороны в сторону. «Вот оно, что», — понял Бастиан, — «Леда говорила правду». Тогда, в ту грозу, впервые в истории короли сначала спустили доспехи и свирель еще летом, а потом вырастили под них особую, новую птицу. «Только так картина складывается», — подумал капитан. «Плохая, красная, дрожащая, как раскаленный воздух картина. Сейчас всё было красным и дрожащим». «Ты нашла их здесь? На пепелище дома?» — спросил Бастиан. «Доспехи?» — «Нет», — ответила птица, которая, видимо, не прочь была поболтать, пробуя человеческую речь. Теперь ее сухой, но затхлый запах казался отвратительным, и Бастиан почти радовался, что нечетко видит ее ужасную фигуру. Она немного напоминала человека, и это пугало больше всего. «Доспехи не нашла, видишь?» «А сверели здесь, да?» Птица подняла один инструмент к лицу, сунула кончик клюва в отверстие инструмента, сыграла ноту, вынула. «Ведьма забрала их себе», «Ты нашел и убил ведьму, пока я была еще слаба, и сжег дом. Сидя ночью у огня пожара, я дышала полной грудью и набралась сил». «На, пепелище дома!» — продолжил фразу Бастиан, думая о своем шансе. Он надеялся, что Леда плохо выполнила работу, пытаясь подражать мастерам второй луны. Форма удалась, спору нет, а вот суть... Пальцы его нажимали на печать. Если удастся, не придется даже доставать ручницу из чехла. У шиёта капитан всегда держал заряженный, поперек правил. Главное — открыть чехол и взвести курки. Он очень устал, ноги держали плохо. «Да», — с легким невесомым смешком ответила птица. «Ответь мне», — спросил Бастиан, — «что тебе надо здесь?» «Жаль, штык не поставлен», — подумал он, — «штык бы сейчас пригодился». «Все», — сказала красная птица, — «весь шар земной, но не мне, нам. Наша луна тесна, ваша земля просторна. Там, на твоей луне, все такие, как ты». Нажим пальцев, печать поддалась, «теперь потянуть шнуровку». Бастиан надеялся, что птица не придаст его возне с ручницей никакого значения. При своих свирелях она могла не бояться огневого оружия. «Нет», — засмеялась птица, — «совсем нет. Наши короли гораздо меньше похожи на вас, чем я, а я — инструмент. Я опустошу эти земли и разведу такой огонь, которого вы еще не видели». «Целая провинция будет пылать, и тогда вслед за мной придут другие сестры. Я расскажу королям, какими следует их создать. Они будут лучше, чем я». «Нет», — сказал Бастиан, взвел курки и нажал на спуск. Сухо щелкнул кремень, и все. «И огонь не горит», — спокойно и насмешливо процитировала птица. «Так у вас...» «Горит», — возразил Бастиан, — «Просто осечка», — сказал он себе, но он очень боялся, когда нажимал на крючок второй раз. Ручница грохнула, тяжелая свинцовая пуля попала птице в плечо чуть пониже веера с перьями, что складывались в половину девичьего лица. Закружились алые перья и рыжий пух. темно коричневая кровь густым маслом побежала по лапе птицу швырнула легко, словно она ничего не весила. Она дунула в свирель, вызывая другую ноту, но тут же Бастиан спустил второй курок. Половину головы, настоящей головы птицы, снесло. Масляная кровь внезапно плеснула струями с визгом, будто под большим давлением. В кровянистой ране под разорвавшейся пергаментной кожей стригоньер увидел прозрачно перламутровый череп. Красный глаз бешено вращался в глазницы, а в пробойне виска среди незнакомых очертаний костей бурлила белая-белая пена, может быть, мозг. Птица сипла, закричала, выронив свирель, кровь хлынула из клюва, как по жолобу, окатив бастиана. Создание затрещало, забило крылом, лапа его сорвала с пояса костяной фарфоровый и хромовый нож, и капитан ударил в разбитую голову тяжелым прикладом, опрокинув навзничь, и бил, бил, бил по голове, пока не оставил бело-бурое, пенистое, маслянистое месиво с запахом земли, горькой травы, тины и того осеннего холода. Он содрогнулся. Вспомнив, как считал это девушкой. И тело ее содрогнулось в ответ, попыталась встать. Со злым криком Бастиан ударил еще раз, два, пять, десять, тогда красная птица затихла окончательно. Стригоньер бросил ручницу. Оказывается, он расщепил приклад, но бросил не поэтому. Держать его склизкое орудие казни он больше не мог. Он вытер руки о куртку а куртку содрал и бросил поверх останков. Достал огниво, словно по наитию, высек искру с третьего раза. Кровь птицы занялась, как настоящее масло, ручница, пропитанная ею, тоже. «Теперь она не достанется разбойникам», — подумал Бастиан. «Что там будет со свирелями, его не волновало. Пусть Сигит разбирается с этими ни на что негодными копиями, если хочет». Он почти ничего уже не видел, когда конь ткнулся в него мордой. Бастиан обрадовался ему, как не радовался и лучшим друзьям. Мор там, пробормотал щурясь тригоньер, влезая в седло из последних, по-настоящему последних сил. Видали мы, ваш мор, сейчас он умостился в седле, приник шее. Вези ка меня, друг, к травнице. Прорвемся. Конь ответил что-то свое. И повез.